Глава 5. Тейра. Закон приняли утром 21-го числа. Официально он должен был вступить в силу только на завтра, но уже сегодня в академии только и обсуждали грядущие перемены. Понятное дело, слушала я лишь разговоры Колдунов и Ведим, большинство из которых откровенно радовались тому, что на сильных магов скоро навесят ограничителя. Сама же старалась помалкивать, моля высшие силы, чтобы вечером Миранда с неведомым главой сопротивления все-таки договорились. Сегодня лекции проходили мимо моих ушей, даже любимое зелье варенье не вызывало интереса. Да и в записях Тейра я нашла немало редких рецептов, большинство из которых выходили далеко за рамки программы обучения. А на последнем занятии, коем стояла теория защитных заклинаний, ко мне неожиданно обратился Беск. Обычно он первым со мной не заговаривал, да и вообще общался неохотно, потому его слова стали для меня полной неожиданностью. Вы не выглядите довольной, сказал он. А должна? спросила тихо. Должны, кивнул он, наклонившись ко мне ближе. Магом теперь будет, ох, как не сладко. Разве не этого вы добивались? Повернулась к нему, посмотрела в глаза и твердо сказала: Нет, я не рада. Получилось слишком громко. Профессор, до этого с энтузиазмом объяснявший формулу заклинания, остановился и посмотрел прямо на меня. "Чем уже вы не рады, леди Саун, находиться на моей лекции?" елеиным тоном поинтересовался средних лет мужчина с зачёсанными назад рыжими волосами. А учитывая, что ко мне тут даже преподаватели относились с трепетом, эти его слова стали для меня полной неожиданностью. "Прошу прощения", сказала ровным тоном. Пожалуйста, продолжайте. До конца лекции я не проронила ни слова, хоть и чувствовала на себе странный взгляд Бэска, но когда занятие закончилось, он, вопреки обыкновению, не стал сразу покидать аудиторию, а остановил всё нашего стола, ожидаяс меня. Уделите мне минуту, спросил Колдон. Только если минуту, ответила раздражённо. Я спешу. Он кивнул и жестом предложил следовать за ним. В коридор мы вышли вместе, но направились не за потоком студентов, а в противоположную сторону и вскоре оказались на той самой лестнице, где говорили в прошлый раз. Бэск остановился на одной из лестничных площадок, бегло осмотрелся и, лишь убедившись, что мы с ним здесь одни, снова перевёл взгляд на меня. Леди Сон. Начал Колдун и выглядел при этом странно смущённым. Закон приняли. В ближайшие дни могут начаться митинги и волнения среди магов. Вам бы стоило отсидеться дома, пока все не утихнет. Боюсь, если только попадетесь кому-то из протестующих, все может закончиться для вас плохо. На меня поразила даже не озвученная им информация о том, что он вообще завел этот разговор. Беск, с каких пор тебя стало волновать мое благополучие? – спросила удивленно. Он отвел взгляд и поспешил сунуть руки в карманы, будто попросту не знал, куда их деть. В последнее время вы совсем другая, сказал, глядя куда-то левее моего плеча. Не такая, как раньше. Не хотелось бы, чтобы вы пострадали. Я смотрела на того, кто сейчас особенно сильно был похож на моего друга, и просто не знала, что сказать. Как вообще реагировать на такие слова? Ты сам тоже не высовывайся, то достанется ни за что. проговорила с мягкой улыбкой, а он только странно усмехнулся и покачал головой. Нет уж, я отсиживаться за стенами не стану, и медленно выдохнув, добавил. Открытых столкновений с магами не было уже полвека, но теперь у них только два пути: или смириться и позволить загнать себя ещё дальше на дно, или постараться добиться справедливости силой. Ты считаешь, что они выберут второй вариант? спросила уже зная ответ, а он кивнул и ответил: Я в этом уверен. И знаете, с радостью встану рядом с ними в этой борьбе. Чего-то подобного и следовало ожидать. Калдон смотрел на меня с вызовом, думая, ждал, что я начну его разумелять или пообещаю заложить его полиции, но дождался лишь ободряющей, гордой улыбки. А знаешь, Беск, а я в тебе не ошиблась. Ты на самом деле хороший человек и не отступаешь от своих убеждений, даже зная об опасности. Но прошу тебя, будь осторожен и береги себя. Кивнув на прощание, я направилась вниз по лестнице, но успела миновати лишь несколько ступенек. Леди Соун, Тейра позвал меня Калдун, а когда я обернулась, быстро спустился за мной и остановился всего в каком-то шаге. Не могу понять, ночь есть, Траневы, ваша ненависть к магам будто бы исчезла, и я слышал, вы двоих из них даже из полиции вытащили после драки. Это совершенно на вас не похоже. Я не хочу лезть в пекло, призналась честно. Бек, я бы с радостью постояла в стороне. Это на самом деле не моя война, но тяжёлый вздох сорвался с губ сам собой. А парень вдруг подался вперёд, поймал мою руку и прислонил к своей груди, туда, где под рёбрами билось сердце. Я чувствую вас, сказал он тихо, а в его глазах отражались сомнения и нежность. Это раньше не было, но теперь вы словно стали совсем другой. "Беск, дайте сказать, перебил он, чуть крепче сжав мои ладони. Я ощущала под пальцами сильные, резкие удары и чувствовала, как бушует в этом молодом мужчине дар. Мой друг был сильным колдуном, одним из лучших на курсе, и, кажется, в грядущем противостоянии собирался направить силу и знания против своих же. Тейра, всё может обернуться настоящей революцией." Взволнованно проговорил Беск: "В случае победы магов вы окажетесь в огромной опасности. Прошу вас об одном: если вас поймают, если вам будет грозить опасность от новых властей, скажите, что вы моя невеста". Жизнь в последнее время и так и забиловалась сюрпризами, но этот явно оказался самым шокирующим, самым неожиданным и, если честно, самым приятным. Я даже не нашла, что ответить, но Колдун продолжал говорить. Скажите, и это вас спасёт. Никто из них не станет вредить моей избраннице. Он поймал мой шокированный взгляд и признался. Да, я связан с ними. Далее Детейра. Я пошёл против действующей власти, и да, я отдаю себя отчёт в том, что вы можете меня сдать. Долго сомневался, говорите ли с вами, но сегодня понял, что ваша безопасность для меня важнее собственной. Я смотрела на него, а в душе разливалось тепло. Как-то до всего момента всегда воспринимала этого молодого колдуна исключительно как друга, товарища, единомышленника. Считала его интересным, честным, надёжным, но почему-то не придавала значения тому, что он ещё и очень симпатичный мужчина. И сейчас он фактически признавался мне в своей симпатии, даже больше, чем в симпатии Не зная, что он прочитал в моём взгляде, но это явно стало для него сигналом к действию. В следующее мгновение Калдун приобнял меня за талию, наклонился ближе и коснулся губами моих губ. Я опешила, застыла в его руках, и тогда он поцеловал. Нежно, ласково, очень осторожно, давая мне возможность оттолкнуть его, и поначалу я хотела поступить именно так, но передумала. Рядом с ним я неожиданно для себя испытала то, чего мне так давно и искренне не хватало чувство защищённости. Нет, я не теряла связи с реальностью, не сгорала в пожарах страсти. Мне просто было хорошо и спокойно. Поцелуй оказался очень приятным, но не продлился долго, хотя инициатором его окончания всё же выступил именно Беск. Он отстранился, погладил меня по щеке и выглядел при этом искренне взволнованным. Спасибо, сказал едва слышно. За что? спросила шепотом. За то, что не оттолкнули. Тогда и тебе спасибо, проговорила Яня, хотя сделав шаг назад. А мне за что? удивился колдун. За все. В этот раз прощаться не стала, просто продолжила спускаться по лестнице. Беск не стал меня ни оклевать, ни останавливать, но я чувствовала на себе его взгляды и улыбалась. сам того не понимая, он умудрился во всей этой круговерти подарить мне мгновение спокойствия, показать, что я не одна, что у меня есть кому защитить, и это оказалось безумно ценно. Никогда не думала, что мне понравится целоваться с Беском. Ну да что говорить, я вообще воспринимала его исключительно как друга, и я, видимо, сильно ошибалась. Да, сейчас меня целовал не тот парень, которого я знала с первого курса. Но ведь они, похоже, не только внешне, но и характерами, внутренней силой, об этом точно стоит задуматься. Вот только совсем не вовремя вспомнился Ходенс, чьи поцелуи были совсем другими. Они каждый раз будили во мне что-то запретное, скрытое, первобытное, вытаскивали наружу все мои чувства и эмоции, подчиняли, заставляли забывать обо всём на свете. И я тонула рядом с ним. В то время как с Беском, будто бы наоборот, возрождалось из пепла. Все же хорошо, что Эвер дал мне клятву, что никогда больше не поцелует. С ним я ничего не контролировала, теряла себя и падала, падала в бесконечную темную бездну. Эх, скорее бы вернуться домой, в родной мир. Уверена, тогда все встанет на свои места, Ходенс пропадет из моей жизни и, возможно, у нас с Беском что-то получится. Мечтать, конечно, не вредно, но для начала нужно пережить встречу принцессы с главой сопротивления. Увы, моя интуиция была уверена, что сегодняшняя ночь станет переломной для всех нас. Ровно в 9:00 вечера в лаборатории Тейры, которой у меня язык не поворачивался называть своей, появилась принцесса. Миранда выглядела взволнованной. А ведь раньше ей всегда прекрасно удавалось прятать эмоции за маской царственной надменности. И если уж она не смогла сделать этого сейчас, значит, её нервы явно на пределе. Я тоже очень переживала, весь вечер пыталась справиться с волнением, но выходило плохо, потому как раз сейчас заканчивала варить очень подходящее случай её снадобье по рецепту из записей леди Соун. Добрый вечер, ваше высочество, поздоровалась я. Успокоительное зелье? спросила она, заглянув в котелок. Отличная идея. Миранда прошла к излюбленному креслу, но садиться не стала, да и не смогла бы. Там как раз вальготно развалился Тред. Ну вот уж кому было не до нервов, хотя чего ему нервничать? Он же на полном серьёзе считает себя неуязвимым. Мне бы его уверенность. Значит, он твой магический фамильяр, задумчиво проговорила принцесса. А я замерла над котёлком. Неужели она сама догадалась? А ведь ничего о нём не спрашивала, ни разу не задала вопроса, откуда взялся лис. "Я читала о таком в дневниках моей прабабки", продолжила её высочество. "Даже теоретически знаю, как его возможно создать, но это безумный риск. Многие сильнейшие ведьмы погибли, пытаясь провести такой ритуал, поэтому особенно удивительно, как это удалось тебе, девушке с огромными пробелами в образовании". Последняя фраза прозвучала особенно обидно, хотя уверена, принцесса не имела цели меня унизить. На самом деле она была права, и мои знания существенно уступали даже знаниям моих сокурсников. О ней самой и говорить нечего. Трид появился после моего перемещения сюда. Сама не знаю, как так вышло, ответила, вернувшись к помешиванию зелья. Но перед этим я обрезала волосы очень коротко, а потом вы свободила слишком много своей силы. Впервые в жизни не удержала контроль над собственным даром, и после этого ещё неделю не приходила в себя. Кевнула Миранда. "Да, мне докладывали. Похоже, именно так и был создан твой трит, из твоей магии и части твоей души. Ты отчаянно нуждалась в защитнике, и он появился". "Это похоже на правду", согласилась я и зачем-то призналась, "боюсь, что когда придёт время возвращаться, трит не сможет пойти со мной. Не знаю, как вообще смогу оставить его здесь". А вот об этом можешь не беспокоиться. Девушка едва ли ни в первый мне искренне улыбнулась. Он часть тебя и точно последует за тобой куда угодно, будь то другой город или другой мир. Её слова меня немного успокоили. А сам Лёсёнок, услышав, что говорят о нём, подскочил с кресла и теперь с важным видом крутил всё моих ног. Вот видишь, хозяйка, я никуда от тебя не денусь, услышал я в голове его голос. Возьми меня сегодня с собой. Но я только тяжело вздохнула, и, заглянув в голубые глаза Лиса, отрицательно покачала головой. Ходенс, перенёсся в лабораторию через четверть часа после прихода принцессы. Сегодня он показался мне даже слишком собранным и серьёзным. Не было ни ироничных улыбок, ни колких фраз, ни придворных ужимок. Я смотрела на него и не узнавала в этом маге знакомого избалованного лорда. Вам нужно изменить внешность и надеть маски, сказал он, поздоровавшись. Закон вступит в силу только завтра, но на улицах уже сейчас неспокойно. Маги осознали, в какой капкан их стараются загнать. Уверен, почти все чейдар выше условной тройки выйдут на улицы. Миранда молча кивнула, вытащила из собственной сумки два светлых парика и протянула один мне. Сама же ушла переодеваться в смежную комнату. Я попыталась спрятать свою рыжую капну под накладными волосами, но выходило плохо. Все же никогда раньше мне подобного делать не приходилось. Давай помогу, предложил Эвер и принялся поправлять на мне парик. Я не стала возражать, сама бы все равно еще долго с этим мучилась. А Ходенс справился с задачей довольно быстро. Ты бледная, сказал Мак, разглядывая меня. Нервничаешь? Да, не стала скрывать. У меня дурное предчувствие. у меня тоже. Он тяжело вздохнул и сел на диван, за ручку тягивая меня за собой. "Боюсь, сегодня мы с тобой вляпаемся в неприятности по самую крышечку, но этого уже не избежать. Мы ещё можем отказаться", сказала тихо-тихо, чтобы не услышала принцесса. "И ты готова прямо сейчас сбежать?" спросил Эйв, глядя на меня с удивлением. "Нет", вздохнула и перевела взгляд на дверь, за которой скрылась Миранда. Она надеется на нас. И знаешь, думаю, с Неем у магов есть все шансы победить, как и у неё с магами. Он крепче сжал мою руку, а потом поднёс её к своей щеке. Хотел поцеловать ладонь, но вовремя остановился и с упрёком посмотрел мне в глаза. Глупая была клятва, сказал чёрт улыбнувшись. Зачем я только согласился? Всё равно теперь сам зарабатываю нам с тобой билет в нашу реальность. Не надо, Эвер. Мне улыбаться совсем не хотелось. Итак, на душе паршиво. Вернулась Миранда, и наш разговор на щекотливую тему сам собой иссяк. Принцесса переоделась в ярко-розовый брючный костюм, заплела на парике две длинные косы, каким-то странным образом увеличила себе нос и губы и теперь совершенно не напоминала себя настоящую. Впечатляет, выдохнул Ходенс, с интересом её разглядывая. Он вас уж точно не узнает. Может, Этериш что-то такое придумаете? Это действие зелий, которые готовятся с добавлением крови того чьё внешность призвано изменить, ответила изрядно подурневшая наследница престола. Меня в случае разоблачения ждёт незавидная участь, тэйри же в любом случае поможет отец. Ну кое-что я всё же сделаю. И она лично нанесла на моё лицо макияж, точнее, грим, потому что когда её высочество закончила, я не узнала себя в зеркале. Оттуда на меня удивлённо взирала вульгарная девица лет 30 с ярко-алыми губами, густо накрашенными чёрными глазами и широченными бровями. Парик же делал образ ещё более взрослым и непривлекательным. Даже не представляла, что могу быть такой. Нравишься? сардонически спросила я у опешившего ходенса, который рассматривал меня со смесью шока и восхищения. «Тей, ты, ты красиво в любом виде, ответил этот дипломат. И вы, ваше высочество, всегда очаровательны, листец. Принцесса поблагодарила за комплимент. Ходенс ответил галантный поклон, а я в сотый раз почувствовала себя плебейкой рядом с этими двумя. Хотя чего сокрушаться, я есть плебейка, простая девочка с улицы, куда мне до представителей высшего света. Леди, нам пора, проговорил Эйвер, который свою внешность менять никак не собирался и был одет уже вполне привычно. Да, пора. Кивнула ее высочество и протянула мне амулет на длинном шнурке. Из Казитауру, пояснила она. Ну да, теперь нас уж точно не узнают. У самой двери передо мной встал Трит. Он с такой мольбой посмотрел мне в глаза, что стало безумно жаль оставлять его одного, но я не могла им рисковать. Мой лисенок, конечно, мастер маскировки, вот только вместе, куда мы идем, может произойти что угодно. Прости, но ты останешься здесь. Хозяйка, это неправильно. Я должен тебя охранять. Нет, Трит. Я присела рядом с ним на корточки и погладила тёплую мягкую шёрстку. Лучше возвращайся в спальню и не переживай за меня. Я чувствую, что ты боишься. Я должен быть рядом. Нет. На этот раз мой голос прозвучал очень строго, и фамильяр под Джафуши отошёл в сторону. Было стыдно, что пришлось на него рявкнуть, но брать его с собой я просто побоялась. Пусть лучше сидит в безопасности. Так мне хотя бы за него не придётся переживать. Из лаборатории мы выходили под прикрытием отвода глаз, а территорию особняка покинули через неприметную калитку, о существовании которой я до сего момента не подозревала. Пару кварталов прошли пешком и только потом сели в Макмобиль такси. Но когда спустя полчаса он остановился в какой-то подворотне, моё нервное напряжение почти достигло предела. На зданиях по бокам от Глухого переулка не было ни единого окна, а ночную тьму тревожил единственный тусклый фонарик, горящий над спуском в какой-то подвал. Это закрытый клуб, где проводятся бои, тихо пояснил Ходенс, когда мы втроём остались в темноте под пронзительным ветром. Прошу вас обеих вести себя естественно и держитесь за мной. Потом чуть поклонился и предложил принцессе локоть, на который она поспешила опустить ладонь. Они двинулись вперед, а я за семенила следом. И что самое странное, мне казалось неприятно видеть этих двоих вместе. Глядя на то, как чинно они выглядят даже в простой одежде, как гармонично смотрится элегантная, уверенная в себе принцесса рядом с высоким, статным лордом Ходенсом, мне стало не по себе. И даже показалось, что на сердце затягиваются невидимые цепи, да боли сжимая его нежную плоть. Мы спустились вниз по довольно крутым ступенькам и вышли к широкой двустворчатой двери, у которой дежурили двое охранников. Эвер протянул им какую-то карточку, и нас без вопросов пропустили в шикарно оформленный холл, больше напоминающий гостиную в доме богатого аристократа. И тут же перед нами появилась миловидная девушка в длинном чёрном платье. "Приветствую, господа и дамы. Разрешите ваше приглашение", с приветливой улыбкой проговорила она. А, забрав у ей вот ту самую карточку, попросила следовать за ней. Но пошли мы почему-то не к высокому арочному проходу, а направились в другую сторону. За портьерой обнаружилась лестница на второй этаж и длинный круговой коридор. Прошу сюда, сказала эта особа, открыв перед нами одну из дверей. Мы вошли в небольшое помещение с удобными диванами и столиком. Комната оказалась оформлена в чёрно-бордовых тонах и в целом производило приятное впечатление. Приглушённое освещение создавало довольно интимную обстановку, а вместо одной из стен располагалась балюстрада, за которой открывался вид на большой зал. Подойдя к перилам, я увидела, что внизу собралось уже немало людей. Кто-то сидел за столиками в дальнем углу, где было что-то вроде ресторанной зоны, но большинство толпилось вокруг арены, где сейчас шёл самый настоящий бой. двое раздетых по пояс парней дрались так, будто на кону стояло их будущее. Это зрелище заставило меня застыть на месте. Нет, я за свою жизнь перевидала немало драк, да и сама много раз в них участвовала, но сейчас просто не могла оторвать взгляда от бойцов. Ведь к собственному ужасу узнала в одном из них Ральфа, неугомонного восемнадцатилетнего брата Тейры.